Глава 62. «Почему именно там?» Горькая, горькая ирония, когда выяснилось, что Уваров не собирается уезжать, пока не поговорит со мной наедине. О чем он в крайне угрожающем тоне заявил местной прислуге. Алексей Георгиевич распорядился принять его в той самой зале, где мы впервые с ним встретились. Там, где меня целую вечность назад поразила громом безумная новость. Я выхожу замуж. «Иди, иди!» — подтолкнул меня дед к закрытым дверям залы. «И если выпендриваться начнет и гонор показывать, тут же зови меня или прислугу, ты поняла?» Я только исподобилась кивнуть ему, усилием воли заставляя себя взяться за ручку. Металл скользил во вспотевшей ладони, но бежать тоже не выход. Нужно поскорее со всем этим разобраться. Он наверняка хочет развода. Лучше сразу все это обговорить. Я проскользнула в просторную уголку залу, сейчас залитую теплым закатным светом угасавшего дня. Ощущение дикого дежавю застало меня врасплох. Мой муж стоял там же, где когда-то стоял незнакомец Уваров. Но разница все же была и большая. Тот человек был собранным, отстраненным, невозмутимым деловым хищником, а сейчас через всю залу на меня взирал его агрессивный двойник с мрачным блеском в глазах и окаменевшей челюстью. Он выпрямился, отступив от камина, рядом с которым стоял. Ты с ума сошла? Вот так начало. Не уверена, что если ты так мечтала за что-то со мной поквитаться, не могла выбрать способ. «Помилосерднее?» Он буквально рычал, наступая на меня, словно собирался тут же и прямо сейчас наказать за содеянное. Я подавила в себе инстинктивное желание отступить перед его грозным видом. Но далось мне это очень и очень нелегко. Уваров в гневе мог напугать кого угодно. «По... «Поквитаться?» Он ухватил меня за плечи и рассматривал так, будто мы с ним не виделись черт знает сколько. Да ведь и нескольких часов не прошло». Сорвалась и умчалась. Ни черта не объяснила. «Ты вообще в своем уме?» В его севшем голосе что-то ломалось, почти дрожало. Он даже легонько встряхнул меня, будто ожидал, что ответы так и посыплются из меня, как из рога изобилия. «Я не... не хотела там оставаться. Я знала, к чему все идет». «Вот как! Знала!» Он продолжал разглядывать мое лицо. «И к чему все идет?» Горло сдавило, но я заставила себя прошептать, просто чтобы вытолкнуть это из себя, как отраву. К разводу. Он окаменел. По четко очерченным скулам прокатились желваки. — То есть ты уже все решила? Таков твой приговор. — Что? Я уставилась на него, пытаясь сообразить, о чем он. Я — Я ничего не решала. Это... Это твое решение? Ты наверняка попросишь развод. Я потому и... Мне нужно было с кем-то поговорить. Я... Мне было очень плохо, и... Полина!» — он встряхнул меня, на этот раз сильнее. «Я состарился лет на десять, пока выяснял, куда ты умчалась. Я не виделся с тобой пару часов, а у меня уже ломка. О каком к чертям разводе ты говоришь? Разве что в качестве суицида». Теперь я таращилась на мужа, подозревая, что потихоньку съезжаю с ума, но он мне этого не позволил. Я запросила информацию по взлому. Все было, как ты мне объяснила. Облачный сервис взломались, снимки взяли оттуда, ты никому ничего не пересылала. Бабочки запорхали у меня в животе, но я не позволила искренне надежды зажечься. «Разве это что-то принципиально меняет?» — прошелестела я. «Фото ведь были». Я их действительно сделала, и эти фото мои. Я все равно виновата». «Да плевать мне!» — рявкнул муж. «Плевать! Разве это не ясно?» Я сглотнула и замолчала, напуганная его горячностью. Глебу потребовалось какое-то время, чтобы взять себя в руки и не сжимать мои плечи так, что они, казалось, вот-вот согнутся. Наконец он покачал головой и проговорил очень тихо. «Поля, я боюсь. Я не смогу дать тебе развод». Даже если ты этого захочешь, ты имеешь право злиться на меня за то, что я тебе не поверил. Я имею право злиться на тебя за те фото, но я не могу. Я не могу. Грудь что-то вдруг сжала. Стало трудно дышать. Хотелось плакать и смеяться одновременно. Почему? Я придвинулась ближе, положила дрожащие ладони ему на грудь и заглянула в глаза. «Почему ты не можешь?» Муж смотрел на меня. Он пока еще не верил, что худшее уже позади, что сейчас сломались последние копья и опускались щиты. Просто потому, что для этого настало самое подходящее время. Настало время понять, что только так и можно одержать победу, перестав воевать и сдавшись на милость друг другу. В потемневших до черноты глазах горела невысказанное. «Потому что ты важнее всего». Я конвульсивно сглотнула от нахлынувших чувств и качнула головой. Я никогда бы тебя не предала. Глеб, я никогда бы... — Я знаю, — шепнул он. — Потому что... Я запнулась, переведя дух. — По той же самой причине, понимаешь? Потому что ты важнее всего.